Майор Теририка со своим тонким чутьем на всякого рода проходимцев сразу же понял, что дело нечисто. Едва он бросил взгляд на льва и эдио, как внутренний голос шепнул ему, что надо быть настороже. Но гости, услышав о прибытии русского с волшебной пилой, пришли в восторг, обрываемый сомнениями Майор молча открыл дверь и разрешил мошенникам войти, однако не спускал с них глаз. Самозванцы поставили пилу за вешалку. Майор же заметил, с какой поспешностью они направились в столовую. Переглянувшись с Доной Ауророй, которой вся эта история тоже показалась подозрительной, майор при полной поддержке нетерпеливых гостей Потребовал, чтобы концерт начался немедленно. Угощение будет потом. Как не пытался Эдио выкрутиться и оттянуть неминуемый провал, ему не удалось найти выход из создавшегося положение, получив необходимую отсрочку. К тому же, почувствовав вдруг прилив какого-то странного вдохновения, Лев вошел в роль русского музыканта. Он не заставил себя долго просить и взялся за пилу под бурные аплодисменты и крики присутствующих. Его артистический вид, согнутое над пилой худое длинное тело, растрепанная шевелюра, устремленные вдаль глаза, не дать не взять настоящий маэстро, на какую-то минуту поколебал даже майора и Дону Аурору. Но едва он коснулся кофейной ложечкой пилы, так всем без исключения стало ясно, что их разыгрывают. Об этом потом рассказывал сам Эдио. Тем не менее Лев, все более и более распаляясь, изображал из себя артиста и упорно ударял ложкой по пеле. Однако хозяин дома, его жена и гости не оценили должным образом его рвения и мастерства. Майор и несколько его друзей, не выносившие подобных неостроумных шуток, решили проучить нахалов. Их путь до дверей был долгим и поистине легендарным. Эдио и Лев сохранят его в своей памяти навечно. Они шли под градом пинков и оплеух, спотыкаясь и падая. Бона-аурора рвалась выцарапать им глаза — Но майор вышвырнул их на улицу прямо в плетихшую толпу, а вслед им полетела пила, которая, упав на мостовую, жалобно задребезжала и смолкла. С Гулякой и Мирандоном ничего подобного не случилось. Ни майора, ни у Доны Ауроры не возникло и тени подозрения. Приятели поили и выпили на славу. Их угощали самым лучшим, что было на столе. Теперь гуляк окружился в вальсе, а Мирандон размышлял, не следует ли ему от имени Шимбо поднять нос за майора и донну Аурору. С рассеянной улыбкой отвечала на вопросы доны Розилды об этом молодом человеке, кавалерии ее дочери. Желая произвести впечатление, Мирандон на вопрос ответил вопросом. «Разве майор вам его не представил?» Нет, я была в зале и не видела, когда он вошел. Тогда, уважаемые сеньоры, разрешите сообщить вам, что этот доктор Валдомеру Геморраенс, племянник доктора Айртона Геморраенса, помощника полицейского инспектора, внук сенатора. Не хотите ли вы сказать, что он внук того самого сенатора Геморраенса, о котором столько говорят? Именно, уважаемая сеньора, племянник всемогущего, влиятельнейшего политика моего крестного отца. Он воскрестил? Разумеется, это дед Гуляки. Гуляки? Это его прозвище с детских лет. Он любимый внук сенатора. Он что, студент? Разве я вам не сказал? У него уже диплом. Закончил университет, адвокат. Сотрудник канцелярии губернатора, крупный муниципальный чиновник, инспектор, налоговый. Эти сведения превосходили самые дерзкие мечты Боны Розилды.